«Не знаю. Надо было сперва внимательно посмотреть. Там внизу ещё что-то написано. Может, и впрямь существует какой-то шоппинг с большой буквой из двумя «п». «Ну, тогда это уж совсем глупо. Почему я должна отдаться какому-то шоппингу? А если с маленькой буквой и с одним «п» вы готовы ему отдаться?» Если с маленькой и с одним «п» готова, более того, время от времени я ему отдаюсь. Тьфу! Что за ерунду мы говорим? Это вы затеяли разговор. Прошу прощения, не думала, что мое замечание заведет нас в такие дебри. И в этот момент вдруг полил дождь. Да какой! Сразу стало темно. По ветровому стеклу текли потоки воды. «Сережа, что делать-то будешь?» — обернулся водитель. «Куда в такую дождину по реке плавать? Я тебе говорил, у меня нога ноет к дождю». «Дина, наши планы под угрозой срыва. Есть предложение сменить курс и поужинать у тети Тамары». «Кто такая тетя Тамара?» — испугалась я. Мне совсем не хотелось ехать к какой-то тёте. Да это ресторан, грузинская кухня, называется у тёти Тамары. Там тепло и сухо, а по реке покатаемся в другой раз, когда будет солнышко. Ну что ж делать, погода и впрям не для речных прогулок. Слыхал, Егорыч, к тёте Тамаре. Рыжий вдруг развеселился и приободрился. Как вести себя со мной в ресторане, он, видимо, понимал. Ресторан в одном из арабских переулков оказался очень красивым и уютным. И народу там было много. Но столик для нас все-таки нашелся. По-видимому, рыжий был тут завсегдатаем. Предупреждаю. «Обслуживание здесь далеко не европейское. Так, грузинский Духан, но кухня выше всяких похвал. Кстати, очень модное место в Москве. Ничего, я по миру поездила, видала всякое. Знали бы вы, как обслуживают в мексиканской глубинке». К нам подошла немолодая толстая женщина довольно добродушного вида. «Привет, тетя Нино! Здравствуй, дорогой! Что кушать будешь? Тетя Нино, дайте нам меню, пусть дама сама выберет. Хорошо, дорогой!» Она ушла и минут через пять вернулась с меню. «А вы говорите, тут неважно обслуживают». Каждому дают меню. Когда-то в Москве об этом только ходили слухи. Названия в меню были по большей части незнакомые, кроме Лобио, Сациви и Хачапури. «Серёжа, я не ориентируюсь. Помогите!» «Сациви я точно не хочу, а в остальном полагаюсь на вас». «Отлично!» Что будем пить? Тут изумительное вино, настоящее. Хотите киндзмараули? Хочу. Хоть и не помню, что это за вино. Он улыбнулся. А сациви вы не любите? Нет. Дело в том, что сациви частенько готовила одна из паучих, та самая, что выпила у меня больше всего крови, хоть пауки и некровососущие. Он долго перечислял тетя Нино названия, звучавшие более чем экзотично. «Вы столько всего заказали?» «Да ерунда, съедим! Тут так вкусно!» «И потом я заказал всего понемножку». «А что вы делали в мексиканской глубинке?» «Ездила в экспедицию». «В экспедицию? А вы кто же по профессии?» «Археолог? Боже мой, никогда бы не подумал! Как интересно! И что вы там нашли?»